Глава 5 Ты хоть чуть-чуть понимаешь, сколько еще идти. Ни сном, ни духом. Как придем, так и придем. Тянулся седьмой день утомительной и тревожный, особенно по ночам, лесной прогулки она патая шла впереди показывая бодрым видом что гадать о сроках и шагах бестолково мы же от дороги не уходили правда вон она за деревьями а враг в угор еще овраг дорога на месте значит мимо базара не промахнемся а такое ощущение что промахнулись ворчалкрил но он в своей прошлой жизни не расспрашивал друзей и знакомых о том как найти большое южное поселение, поэтому недовольно качал головой, оглядывался в нетерпении, но покорно следовал за девчонкой. В древние времена большие дороги старались сделать прямыми, однако крилу и конопатой, в которой уже раз приходилось следовать за поворотами, иногда едва заметными, а порой довольно крутыми. Тут бы и срезать, пойти через лес напрямик, Но ну, никакой даже самой захудалой схемки, хоть бы и начерченной на обрывке бумаги неверной рукой, у них не было. Поэтому не рисковали. Куда овраги с бугром? Вроде на круг загибает. Скоро назад пойдем, — усомнился Крилл. Тут уж и провожатая остановилась, выдохнула с раздражением. Не хотелось конопатой признавать, что они взяли неверное направление вернули не туда или, наоборот, пропустили нужную своротку. Кто их знает, этих древних, каких дорог и пересечений они могли понастроить. Прошли еще немного вперед, и тут крил споткнулся. «Да чтоб тебя!» Вернулся на шаг назад, пнул что-то в траве. «Камень?» «Нет, железка». Девушка тоже нагнулась, с любопытством разглядывая помеху. «Странная какая-то железка. Длинная. Где она заканчивается?» «Тут еще одна такая же. Крилл нахмурился. А знаешь, я уже видел похожее рядом с гнездом больших лодок». «Да, и у нас за вокзалом лежали. Вроде как тоже дорога, только не для обычных машин. Идем дальше». «Погоди». большелодочник посмотрел направо, потом налево обмозговывая лишь одному ему известную мысль. Такие железяки не ради смеха прокладывали. Соединяли они что-то, вернее всего, старые города. И если ближайшее гнездо на месте одного из них, то... — По железкам до базара дойдем? Он кивнул. — И куда? Туда? Махнуло одной рукой. — Или туда? махнула другой с усмешкой посмотрела на растерянное лицо Крила. — Нет уж, идем вдоль бугра никаких железок. Но не прошло и часа, как старая дорога привела их к препятствию, заставившему вспомнить про эти самые железки. Заросшее соснами и елями направление, которому они следовали, превратилось в такую же заросшую развилку. Вот только деревья здесь были другими. Конопатая уперлась в них взглядом, неласково, из-под лобья. — Секвохи, чтобы им сгореть. Огромные растения, служившие проводниками для нечеловеческих стай, угрожающе шевелили ветвями, покачивали высокими верхушками, вдоль которых гулял ветер. — Я мало чего боюсь, — медленно произнесла Конопатая. — Голод, холод, одиночество. Жучи ямы или пчелы-охотники тоже не больно-то пугают. Но вот только не люди Как увижу, так сразу хилость в ногах. Не знаю, почему. Она повернулась к своему несостоявшемуся жениху. Знаешь, ты прав. В чем? На круг дорога загибала. Вдоль окружной мы пошли. Вот чего. Оттого и в базар не уперлись. Там он. вытянула руку, указывая налево. Секвохи к городу гуще растут. Вернемся к железкам. Ого. «Я рядом с этими», — кивнула на высокие деревья. «Топать не желаю». Быстро надвигающаяся ночь не позволила им закончить путешествие в тот же день. Пришлось остановиться на ночлег. Уничтожив остатки еды, запив их холодной водой из ручья, они снова накидали веток, и конопатая теснее прильнула к большому и сильному телу Крила, уже нисколько не смущаясь близости, желая лишь согреться. Выспаться ей не удалось. Пробуждалась от каждого шороха и от того, что большелодочник забывался крепким сном, переставая чувствовать все вокруг, словно опять оставляя ее одну. Открыв в очередной раз глаза, конопатая встретила первые лучи солнца, тут же спрятавшегося за тучи. Поднялась, умыла лицо, поеживаясь от холода, принялась будить крила. Когда они по железке подходили к городским окраинам, С неба посыпалась снежная крупа. «Вот и сюда зимний дух пришел». Девушка поймала рукой несколько снежинок. «А ведь еще деревья не облетели». Впереди железку пересекала просека, широкая полоса, освобожденная от деревьев, убегающая в том же направлении, что и дорога, по которой Крилл с Конопатой вчера отказались идти. Вдоль просеки лежали обтесанные, частично распиленные секвохи. Видно, местные заботились о том, чтобы удобные для нелюдей заросли не пробирались в город. Путники посмотрели в ту сторону, откуда им следовало появиться, если бы они не выбрали иной путь. На крайних секвохах, до которых не добрались топоры, что-то висело, что-то темное. Конопатая отошла чуть назад, прячась за спиной мужчины. «Один, два, три...» Крилл шевелил губами, считая, сколько нелюдей было подвешено вниз головой на ветках деревьев. Их там не меньше двух десятков. Целая стая. Да ты не бойся, мертвые они. Почему на мясо не пустили? Может, и пустили остальных. А эти для устрашения висят. Оглядываясь, они пошли дальше. Уже виднелись струйки дыма, медленно поднимающиеся навстречу крупинкам снега расчищенную от зарослей дорогу, впереди перегораживала зубчатая полоса, которая, когда они подошли ближе, превратилась в забор высотой в три человеческих роста. Ворота были приоткрыты, и хотя сразу за ними стояли вооруженные люди, никто не остановил гостей, охранники лишь посмотрели им вслед, да перебросились о чем-то друг с другом недовольными голосами. Видимо, базар принимал любых пришлых, лишь бы они были людьми. «Где нам искать твоего дядьку?» Конопатая пожала плечами. «Спросить надо». «У тех можно было спросить на входе». «У тех рожи злые. Вот у этой узнаем с бельем». К ним навстречу шла немолодая, уставшая от тягот жизни женщина, тащившая влажный ком только что постиранных тряпок. «Скажите, где нам ратника найти?» «Дорогу! Дорогу, сопливая дрянь! Повылезали тут из каждой подворотни!» Они с крылом шарахнулись в сторону. Стараясь не задеть тетку и ее белье, а то чего доброго этими же тряпками и приложила бы по вылезавших. Однако, удалившись на несколько шагов, крикнула. «В середке он, городской, рядом с учреждением, с детьми играется!» Она еще о чем-то ворчала, но воинственный дух утратила, и к ним больше не поворачивалась. В середке так в середке. Южный базар обнимал их со всех сторон нагромождением деревянных построек, заползающих друг на друга возвышающихся на два, три или даже четыре этажа. Все это возводилось тесно, хаотично, но оттого как-то особенно человечно и уютно. Чем дальше они пробирались к непонятной середке, тем больше людей становилось на улице. Даже Конопатая, прожившая жизнь в многочисленном гнезде, смотрела по сторонам с изумлением, а уж Крилл тот и вовсе потерял дар речи. Он думал, что такие поселения есть лишь в сказках. Улица вдруг раздалась в стороны, освобождая место для площади, в центре которой возвышалось нечто множество раз залатанное, перестроенное, обросшее дополнительными каморками и башенками. Вокруг стоял гам множество голосов, люди смеялись, ругались, продавали, покупали. «Пойдем», — конопатая вцепилась Кириллу в рукав, — «туда». Рядом с большим домом лепились в кучу ребятишки, звонкие голоса которых то и дело оглашали окрестности. Над их головами возвышался крепкий мужчина. Он держал древнюю диковинку, показывал ее маленьким зрителям и что-то объяснял. Но они, похоже, не слишком верили его рассказам. Толкались, хихикали. Крилл с конопатой подошли ближе. Вместе с детьми стали слушать, смотреть на нечто в руках ратника. Снизу россыпь маленьких квадратов, на которых выведены буквы. Сверху похожи на черный бликующий при свете дня лист бумаги. «Что это за гагль?» — спросил кто-то из ребят. «Дух такой?» — ответил ему мужчина. «Лесной?» «Не, городской. Мог тебе все, что хочешь рассказать. Спрашиваешь? Гагль, как варенье из шишек делать? Или дай картинки интересные посмотреть. Все тебе покажет и расскажет». уго а сейчас чего молчит?» «Устал» прежние люди много спрашивали вот ты устал а скоро отохнет не знаю наверное когда мы станем такими же какими были прежние а как то останем до зимы успеем ратник улыбнулся хотел что то ответить но мальчишеский голос из середины любопытствующей братья вдруг перебил его гль покажи голых теченик Дети со смехом бросились в рассыпную. «Ах вы, стервяцы!» Он сложил диковинку, покачивая головой, улыбаясь еще шире, чем минуту назад. «Ох, и стервяцы!» Хотел уже уходить, когда заметил парочку нерешительно топтавшихся незнакомцев. Остановил взгляд на девчонки, чуть нахмурился, по всему, видать, вспоминал. «Дядя, ты меня не узнаешь?» Спросила его конопатая. дашка Кивнула, довольная, что ее вспомнили. «Огненная девчонка!» Обняла ее, поднимая в воздух. «Как здесь? С обозом, что ли, по торговым делам? Доросла ли до таких путешествий-то?» «Нет, не с обозом, я потом расскажу». «А кто с тобой?» «Его зовут Крил. Мы вместе пришли, он из гнезда больших лодок». «Из Севска, значит?» «Ясно. Ну, пойдем, чего на улице стоять. А то, видишь, у нас и снег полетел. Морозеет». Следуя за конопатой ее дядей, Крилл тихо поинтересовался. «Дашка?» Она отмахнулась. «И тебе потом расскажу». Середкой оказалась та самая площадь, на которой с незапамятных времен стояла латаная-перелатанная базарная домина. Кроме жилых строений, на обочине приютилось два внушительных здания. Одно чуть побольше, другое поменьше. Первое местные называли учреждением. Обитал в нем городской голова со всем своим семейством и помощниками. А второе было отдано сыскному отделению, и в нем умещались маленькая тюрьма, судебная комната да квартира самого сыскаря. «Прошу!» Ратник открыл дверь, приглашая гостей в сыскное. Пока поднимались на второй этаж, из подвала доносилась жалобное «Аркадий Федорович, третий день сижу, отпустите!» «За какую-то бутыль медовухи? Ну, ни за что ведь вообще!» Голос и дальше продолжал вещать, вымаливать, но сверху его уже не было слышно. «Дядь, ты что, главное здесь?» «Только по части вылавливания и наказания хитрожо... Эм... Людишек, охочих до чужого добра. Хотя они не только на добро зарятся. Могут по злому умыслу жизни лишить, и еще много чего натворить нехорошего. Если не держать народ в узде совсем распоясывается. Он усадил их за стол, стал искать, чем угостить, бренчал посудой, заглядывал в печь, в конце концов крикнул. «Ленка! Пойди сюда! Да побыстрей! Мне людей покормить нужно!» «С дороги они!» Обернулся, прислушиваясь, идет, не идет. Ни жены, ни детей нету. А Ленка девка шустрая и стряпать умеет. «Только вы не подумайте, чего? Просто мне же некогда!» Вот она по хозяйству и управляется, живет в доме задарма, ест то же, что для меня готовит, и меня и ее такое положение выстраивает. Я ведь человек сознательный, на должности, так что без глупостей всяких». Ленка была старше конопатой не больше, чем года на три. Волосы светлые, коротко стриженные, зрачки то ли серые, то ли голубые. Она не без любопытства глянула на новые лица, засуетилась, выставляя съестное. Крил же смотрел на нее, не отрываясь, пока Конопатая не надавила ему пяткой на ногу. «Да ты хоть рассказывай, пока суть до дела», — обратил соратник к племяннице. И Конопатая, которую он почему-то называл странным именем Дашка, начала выкладывать свою историю. «Базар есть базар. С едой здесь гораздо лучше, чем в Архангельском гнезде. Можно было купить и то, что чудом сохранилось» а теперь выращивалась рачительными фермерами. Съели за разговорами картофель запеченный, овощи разные, свежие, соленые, мясо черное, понятное дело, но приготовленное так, что не подумаешь на нелюдя. Допивали настойку, когда девушка замолчала. «Жаль белого», — проговорил ратник, заглядывая в кружку. «Хороший был мужик. За свой народ горой стоял. А что, говорящий, совсем плохой?» «Совсем» процедила она сквозь зубы. Сыскарь подумал, опрокинул остатки пойла себе в глотку. «Пошлет он за вами, как пить дать? За Кирюху-то я спокоен. Парень, как я погляжу, не из хлипких. А вот тебе нельзя одной выходить. Крилл. Мое имя Крилл». «Кирилл, твое имя, чудо ты в перьях!» Хозяин дома рассмеялся. «У вас там в Севске?» «Была такая ерунда с именами». Сокращение из старых лепить начали. «Лекс», «Рина», «Арей». «Слышал я». — Но это и то лучше, чем у них, — кивнул Наконопатую. — Вот какая Наконопатая? Разве что имя дают друг другу кликухи, как не буду говорить кто. — Дашка она, и все тут. Вот меня в их гнезде знают как Ратника. — А ведь это что? — Это, дорогие мои, фамилия. И для любого горожанина я Аркадий. Да еще и Федорович, потому как отца моего Федором звали. Сыскарь перевел дух. Остатки человеческого забываем. Ладно, это все мелочи жизни. Сейчас не то главное. Вы, конечно, оставайтесь. Комнату я вам дам. Одну уж не обессудьте. Но если хочешь, снова поглядел на Кирюху, можешь здесь спать на лавке. Крилл покосился на девушку, которую обещал не бросать, не оставлять одну, которую теперь сказано было называть Дашкой. «Мы вдвоем», — отрезала она. «И ладненько...» — согласился Аркадий Федорович. — Я в такие дела лезть не собираюсь. Вы уж сами решайте. Примирительно поднял обе руки, будто кто-то с ним спорил. — И вот еще что хочу сказать. — Дашуль, ты, <кхм> может, думала, что я ребят с базара прихвачу, да с тобой в гнездо вернусь, порядок там наведу. — Но этого не будет, не получится. — Извини, родная. Она опустила глаза, и совершенно невозможно было понять, Правда ли так думала, несколько дней шла с этой надеждой или нет? «У нас тут свои непонятки творятся», — сказал Аркадий, но не решился продолжать, считая, что рано посвящать в это гостей. Он выделил им комнату в этом же доме под крышей, считай третьим этажом. Там стояла кровать широкая для одного, с грехом пополам подходящая для двоих. В стене квадратное окно за которым вечерняя улица, множество других домов разных, простых и вычурных, и множество других окон. Конопатая сроду не видела столько огней. Это был город. Настоящий город. Пусть не тот, что строили много лет назад, но яркий, живой, совсем не похожий на деревушку в лесу. Ночью она услышала голоса. Дядя разговаривал с кем-то, кто пришел к нему в поздний час. Слов не разобрать, Но говорили они с тревожными нотками в каждой фразе. Даша укуталась одеялом с головой, чтобы не слышать. Обняла Кирилла, прижалась. — Привыкла я к тебе. Только не вздумай больше заглядываться на эту, как ее. неважно А, Ленку. — Посиди дома, — сказал ей Рокадий за завтраком. — Если уж надумаешь гулять, возьми с собой Сергея. Он внизу дежурит, у входа в сыскное. Я его предупредил. А Кирюху я забираю. Посмотрел на Крила. «Ты ведь не против? Чего зря дома-то сидеть?» «Буду тебя к делу приспосабливать». большелодочник был не против. Наоборот, с работой чувствовал бы себя спокойнее. Все-таки не зря чужой хлеб будет есть. «Откуда же у вас хлеб?» Спросил он своего нового начальника, когда они вышли на улицу. Было прохладно, но снег, выпавший вчера, начинал подтаивать. Везде хлюпало, в ямках образовывались лужи. Не все культурные растения повымирали. Тут ведь такое дело. Дальше на юг больше всего растет. Тоже, конечно, не без потерь. Но всяко разнообразнее, чем на севере. Одна только беда. Ну да ты ее знаешь. На юге территория людей Потому что много, как их умники называют, зон мутации. Не жизнь там теперь нашему брату. Они шли по главной улице города, в ту его часть, где конопата и Крилл побывать не успели. Поэтому смотрел он по сторонам с любопытством, проникая с жизнью людного места. Вот девчонка подащила тяжелое деревянное ведро с нечистотами. А вот солидный горожанин топает по своим солидным делам, брезгливо обходя грязь. Худой мужчина чинит крышу дома, балансируя на длинной лестнице и успевая поругаться с хозяйкой, выглядывающей в окно. Многие здоровались с Аркадием Федоровичем, даже поклон отвешивали. Но были те, кто отворачивался, делал вид, что не знает скорее. Весь день Кирюха с ратником по базару бродил, от одного дела к другому, поддерживая городской порядок. Пока не донесли им, что случилось на окраине что-то особенное. Ближе к тому месту, где уже был виден забор и другие южные городские ворота, обозначилась волнующаяся кучка людей. Они издалека заприметили ратника, и некоторые призывно стали махать руками, выкрикивать что-то. — А ну прекратить, голдёж! — рявкнул он, когда подошёл ближе. — Все праздно шатающиеся пошли вон! Остальным молчать и ждать, пока я сам не позову. Поднял руку, показывая им кулак. — И только попробуйте мне болтать лишнее по городу. Кто что видел и слышал, рассказывать сюда! ткнул пальцем себе в ухо, а не бабки Таисии из грибной лавки. Обернулся к крилу сказал за мной, и они вошли в красивый, построенный талантливым мастером дом. Следом засеменил сухонький старичок. «Где?» — спросил у него сыскарь. «Наверху!» — ответил старик. Поднялись на второй этаж, вошли в большую комнату. Озираясь по сторонам, Крилл от удивления широко распахнул глаза. Доводилось ему видеть в своей жизни книги два или три раза, но всегда это были маленькие технические брошюрки, оставшиеся в гнезде больших лодок от древнего завода. А здесь вдоль стен стояли полки, и все они сверху донизу были заняты книгами. Сотни, тысячи книг, тонких, толстых, неброских и с яркими цветными корешками. Крилл сглотнул. Ему хотелось сейчас же немедленно схватить первую попавшуюся и впиться в нее пытливым разумом, жаждущим новых знаний. Он даже не сразу заметил, что на некоторых полках прорешены, а вынутые оттуда томики валяются на полу, и среди них... «Когда ты его нашел?» — спросился Скари у старичка, потрогал запястье на руке лежавшего на полу человека, убедившись, что он мертв. «Вот как послал за вами, Аркадий Федорович. Так перед этим. Спал ведь уже?» Ложусь рано, да только сон у меня никудышный. Спина мучает, ничего не помогает. Каждую ночь ворочаюсь, усну, проснусь, усну, проснусь. Время. Время было какое, не заметил? Заметил. Услышал шум наверху, свечку зажег и посмотрел. Девять часов было без нескольких минут. Не врут часы-то. Обижаете, Аркадий Федорович. Из последних они очень, очень надежные. По солнцу поднастраиваются, и от него же заряжаются. Точное устройство. Так я пока поднимался, шум еще слышал. А как в комнату вошел, он уж тут бездыханный лежит, будто за секунду до моего появления и помер. — Угу-угу. Больше никого не видел и не слышал ничего? — Никого, ничего. — Угу. Как же он книги в темноте читал? Ратник огляделся по сторонам, нагнулся, заглядывая под лавку. ага вот и фонарик!» Закатился, видать. Внимательно осмотрел прибор, щелкнул кнопкой, сощурившись от яркой лампочки, выключил и сунул его в карман. Потом со вздохом потянулся к мертвецу, перевернул его на спину. Ни ран, ни крови на теле видно не было. Глаза открыты, лицо бледное. Одежда простая, по погоде хоть и получше, чем у многих обитателей Южного базара. — Незнаком? — поинтересовался Аркадий у главного свидетеля. — Нет, — чуть подумав, ответил тот. — Не видал его раньше. — Плохо. Еще хуже то, что и я его не знаю. — А ты чего думаешь? — взглянул на Кирилла. большелодочник пожал плечами. — Люди просто так не умирают. Хотя если сердце слабое. Сердце, повторился Скарь, это да, это может быть. Такое прочитал, что сердце не выдержало. Он усмехнулся, но потом вытащил книгу, которую до сих пор сжимала рука неизвестного. Полистал пластиковые страницы. Руководство по критической медицине. Тебе уже не поможет, дружок. Аркадий стал перебирать остальные книги, разбросанные по полу. Воздушно-капельные, схемы лечения, хронология пандемии. Это комната с медицинской литературой, получается? Так и есть. А рылся он на полке? С инфекционными. Вот закладочка между книг. Ратник помог сложить книги обратно? Странно. Если болел, почему к лекарю не пошел? Да и в библиотеку мог бы записаться, как нормальный человек. Сиди себе на лавочке, читай, выписывай, что надо. Нет, явился ночью, без спросу, очень странно. На улицу тело вынесли, завернув в серую простынь. Любопытствующие не хотели расходиться, и Аркадий снова прикрикнул на них. Люди разочарованно потянулись, каждый по своим делам. «Все это полбеды», — резюмировал он, обращаясь не только к Кирюхе, не только к самому себе. «Беда в том, что этот...» — указал он на завернутого в серое. Не первый. И хорошо, если последний. Не первый? Ага. Было еще двое. Мужчина и женщина. Обоих никто не опознал. Значит, не здешние. Со стороны явились. Мужика охотники в трех километрах от города нашли. А женщина уже под самыми весельниками. Вы с Дашкой, наверное, видели это место. Лесорубы там пойманных нелюдей подвесили. Крилл утвердительно кивнул. Оба померли неизвестно от чего продолжал Ратник. Никаких повреждений, никто на них не нападал. Да и по возрасту не сказал бы я, что они вместе с нашим библиотечным клиентом должны были какими-то сердечными болезнями страдать. Тем не менее, направление четкое вырисовывается. Сюда они шли, к Южному базару, и знали, что нужна им библиотека. Вот только добрался один, да и тот, Аркадий Федорович, «А километр — это сколько?» Сыскарь посмотрел удивленно, потом кивнул, улыбнувшись. «Я забыл, что вы этим уже не пользуетесь. Все человеками меряете. Смотри и запоминай». Он ступил вперед. Это обычный шаг. А это ступил дальше. Большой. Метр называется. Таких больших тысячу сделаешь, вот тебе и километр. «Ладно, пойдем». Одним только местом, где происшествие случилось, дело не заканчивается. А с телом что? К лекарю отнесут, пусть посмотрят убедиться что тоже не понимает, от чего тело мертвым стало. Крилл поймал себя на мысли, что хоть и работа со Скоря могла показаться кому-то сложной, в чем-то даже противной, но ему она определенно нравилась. Да и Ратник был таким человеком, за которым хотелось идти, учиться у него уму-разуму. Если примут в отделение, то другой жизни и желать нечего. У южных ворот Аркадий спросил вечернюю охрану, не видели ли чего. Не проходил ли в город кто из чужих. С теми же вопросами пришли к северным, но посторонних замечено не было. Он опрашивал и торговцев у библиотеки, и местных жителей ничего. Получается, любитель медицинской литературы намеренно пробирался так, чтобы его не заметили. Да и то сказать, забор не был идеальной защитой, и разумное существо, вроде обычного человека, вполне могло выдумать способ, как преодолеть эту преграду. Они прогулялись до самых висельников и даже углубились в заросли сиквохи. Ратник был уверен, что чужой пробирался именно этой дорогой. Следы действительно были, но разные. Потому как места эти и схоженные, здесь и лесорубы работают, и простые горожане встречаются. А такого свидетельства, чтобы однозначно указывало «вот тут прошел посторонний», им на глаза не попалось. Аркадий присел на срубленное, но еще не распиленное дерево. У прежних людей для охраны закона имелись база данных, отпечатки того, отпечатки сего, всякая волшебная ДНК. Если захочешь, сам потом про это прочитаешь. А у нас одни только мозги соскоряя. Сиди, вот и кумекой что к чему. Он достал из-за пояса то, что Кирилл сразу распознал как оружие, хоть и не пользовался ничем подобным. — Сильно меня беспокоят эти посторонние, — ворчался Скарь. — Кто такие? Что им надо? Ведь не по-доброму приходят, а из-под тюшка в ночи пока не видят никто. И если уже трое пытались, то и другие придут. Откинул барабан, высыпал пули на ладонь. «Видел такое?» «На, подержи», — протянул ему пустой револьвер. «Да у меня арбалет есть, я к нему привык». «Держи», — говорю. «Я ж тебя не прямо сейчас вооружаю. А чтоб пользоваться научился. А когда идешь против такой хитрой твари, как человек, лучше вломить ему из серьезного оружия. А с арбалетом ты на нелюдей поохотишься. Вот смотри, сюда заряжаешь пули, закрываешь барабан, взводишь курок целишься в подлеца и давишь пальцем на спуск щелк дело не хитрое. один раз попробуешь потом не разучишься щелк щелк как просто ну а и о чем на обратном пути они долго молчали только служивым людям несущим охранную вахту в городе ратник вкрачиво представлял крила полным именем и незнакомым словом стажёр большелодочник чувствовал что сыскарь Хочет поговорить с ним, обсудить что-то, но никак не найдет нужных слов. Наконец Аркадий Федорович прокашлялся и как бы невзначай спросил. «А у тебя с ты чего? По велению сердца? Или...» Найденные слова закончились, и он просто ждал, что ответит Кирюха. Только тот и сам не знал, что ответить. Не разобрался толком, кто ему эта девчушка, обещанная в жену волю злых сил, уже женщина повидавшая всякое, ничего не страшащиеся, кроме нелюдей, и при всем этом остающиеся в душе ребенком. Жизнь она мне спасла. А что с делами сердечными? Я в них не больно разбираюсь. Время покажет. Про то, что долг отдан, и он сам спас ее от смерти. крил хвастаться не стал. Аркадий похлопал его по плечу, оставив расспросы, перескочив на тему который плавал словно рыба в воде. «Тогда какие у тебя мысли о том, чем соскорям заняться этой ночью?» Парень ужасно не хотел болтать лишнего, чтобы не показать себя деревенским дурачком, поэтому начал осторожно. «Мы знаем, когда приходят чужаки, знаем, куда они хотят попасть. Думаю, засаду в книгохранилище надо устраивать». «Молодца, соображаешь!» «Только не пытайся вместо непонятного слова делать длинное из двух понятных. Просто запомни. Библиотека!» Крилл смущенно улыбнулся, ругая себя и проговаривая в уме «Библиотека! Библиотека! Библиотека!» «Да, вот еще что!» — выдал он, не успев придержать язык. «Чего? Книги книгами, но вдруг они вовсе не знания ищут. Получив свежую идею Аркадий Федорович даже остановился. Он перекатывал ее в голове, прикладывая так эдак к разным вариантам развития событий. Взгляд его устремился куда-то вниз и влево, медленно перемещаясь в правую сторону, потом обратно, будто он искал на земле потерянную булавку. — Слушай-ка, я о и не сообразил. — Действительно, вдруг там спрятано что? — «Да, но ведь добравшийся до библиотеки искал именно в книгах. То есть, если это предмет, а не информация, то его можно между страниц засунуть. Плоский он, до безобразия. Много ты таких вещей знаешь?» Кирилл совсем не знал. Во всяком случае, ничего подходящего ему на ум не приходило. «Посмотреть надо», — предложил он. «Обыскать ту полку, инфекционную, книги прошерстить». Аркадий почесал затылок. «Прошерстить, говоришь? А ну-ка, пошли!» Быстрым, нетерпеливым шагом добрались до библиотеки. Напугали старичка, вломившись без предупреждения в многострадальную комнату с лекарским чтивом. И ничего не нашли. Они обшарили не только ту самую полку, но и несколько соседних сверху и снизу. Даже стучали по дереву, мало ли. Все, что удалось найти, это забытое любовное послание, в томики сепсис, да высохший лист секвохи, положенный кем-то вместо закладки в вакцинологию. «Виждоки мы с собой заберем, но идею твою мы в уме будем держать». Ратник аккуратно упаковал лист и послание в бумажный конверт. «Не переживай», — успокаивал он Крила. «Не всякая хорошая мысль удачи оборачивается». А пока домой нам надо, покушать успеть. Да мне еще посты скрытые расставить вдоль забора. Весь периметр не закроем, но уязвимые места я знаю. Эх, не выспится ребятушки, придется им завтра выходной давать. Ты-то как? Готов в засаду? Не дрогнешь?» Кирюха фыркнул уязвленно. «Главное, не дать мне погнаться за добычей». Ужинали все вместе, с Ленкой и даже рядовым Серегой стоявшим с утра на дежурстве, скупердействие Аркадия не упрекнешь. Конопатая стреляла в крыло глазами. После всего, что им за последнее время пришлось пережить, целый день безделье вымотал девчонку больше, чем переход от родного гнезда до базара. Вряд ли ей нравилось, что жених занят с дядей, чем-то важным и увлекательным, а она должна покорно ждать у окошка. «То ли еще будет, когда она узнает, что ей на ночь уйду». «Уйдешь?» Она сидела на кровати в их комнате под крышей, смотрела, как он переодевается в выданную Аркадиям теплую одежду. «Слушай, мы не в лесу. Внизу кто-то охраняет день и ночь. Никакие чудовища тебя не уволокут». Дашку Конопату и его слова разозлили еще больше. «Ты думаешь, я из-за чудовищ? Да и никого! Да мне плевать! Тьфу! Совсем не в этом дело!» Хотел подойти прикоснуться. Но она оттолкнула. «Уматывай, развлекайся. Может, пострелять получится». Села у окна, повернувшись открыла к городским огням, которые вчера вызывали восторг, а сегодня совсем не трогали. Слышала, как он прикрыл за собой дверь, когда уходил, уверенный, что она в безопасности, обнадеживающей себе мысли, что девчонка успокоится и глупая злость ее растворится. Наблюдая через окно, она проводила его и дядю взглядом, потом легла в постель и постаралась заснуть. Кажется, даже удалось, но совсем ненадолго. Нормальный глубокий сон не хотел приходить к ней. Конопатая встала, спустилась на второй этаж, в гостиную, освещенную единственной свечкой и призрачным светом улицы. Эта комната служила Аркадию и кухней, и столовой, а порой и кабинетом. Девушка налила себе кружку воды и долго по маленькому глоточку пила ее, сидя за столом. Заметила конверт, положенный на подоконник, вместе с какими-то бумагами и, не совладав с любопытством, протянула руку. Но отдернула. И послышались тихие осторожные шаги. Кто-то поднимался по лестнице. Охранник? Он не стал бы таиться. В коридоре скрипнул пол, и кто-то прошел мимо гостиной, сделал пару шагов по лестнице еще выше к их комнате. Передумал, снова спустился и замер перед дверью. Даша поставила кружку, посмотрела на кухонный шкаф, в выдвижном ящике которого должны быть ножи. Она хотела верить, что они там есть».